И вот я снова лечу в Москву. Казалось, только вчера я вернулся из той ноябрьской поездки, и вдруг выяснилось, что прошло уже пять месяцев. С возрастом дни начинают бежать все быстрее и быстрее. Не успеваешь спохватиться, а год миновал. Я часто задумывался, почему так происходит, и пришел к выводу, что дело, скорее всего, во впечатлениях точнее, в их количестве и разнообразии. На эту мысль меня натолкнуло воспоминание о поездках в незнакомые места. Я старался по возможности выезжать или вылетать с таким расчетом, чтобы после прибытия успеть устроиться в отеле и совершить первую прогулку по городу и непременно выбрать 2-3 места, где приятно посидеть за чашечкой кофе. Этот первый день всегда казался невероятно длинным, и, ложась спать, я всегда удивлялся тому, как давно было утро и как много впечатлений уместилось всего в одни сотки. А на третий день пребывания время между утром и вечером словно бы схлопывалось, и перед сном мне казалось, что я проснулся вот только что, буквально полчаса назад. Наверное, с жизнью происходит то же самое. Когда ты молод и полон сил, ты успеваешь очень много и меньше устаешь, И для тебя совершенно нормально после работы пойти в театр, а после театра еще и поужинать с друзьями где-нибудь в ресторане. При этом между окончанием работы и началом спектакля заскочить куда-нибудь по делу. Некоторые после ужина в ресторане даже заглядывали к приятелю на вечеринку. Есть о чем вспомнить, засыпая. Теперь все не так. Я стал медленным и осторожным. Мне нужно много времени на то, что в молодости я проделывал за 10 минут. И если я намеревался сесть за работу в десять часов утра, то проснуться мне необходимо в семь, ибо раньше мне достаточно было 40 минут, чтобы принять душ, позавтракать и привести себя в состояние готовности к работе. А нынче на это требуется полных 3 часа. То же самое происходит и вечером. Заканчивая работу, например, в восемь пополудни, я пребываю в ощущении, что день уже закончился. То есть можно почитать или посмотреть фильм, проверить почту или ответить на письма, но о том, чтобы куда-то сходить, не может быть и речи. Впечатлений становится все меньше, поэтому время утекает все быстрее. Назар обещал встретить меня в аэропорту. Судьба наказала меня мигренью, но зато всегда щедро выводила на мой путь хороших людей. Вот и с Назаром мне повезло, да и с юристом Андреем тоже. Андрей, 45, нашел все нужные ходы к нужным чиновникам, подготовил и оформил огромный объем документации, со всеми договорился и все решил. Разумеется, при помощи моих щедрых финансовых вливаний, но так и было запланировано изначально. Строительная компания согласилась за счет моих инвестиций увеличить парк техники, набрать дополнительных работников и завершить отделку и сдачу новых домов намного раньше запланированного срока. Понятно, что больше половины денег разворовали, но я реалист, а кроме того, для меня важны не деньги, а результат. Постарались мою роль инвестора особо не афишировать, что дало возможность недавно избранному руководству муниципального образования повысить свой рейтинг в глазах населения. Дескать, выполняем свои обещания, следим, чтобы подрядчики не нарушали сроки, выделим за счет бюджета средства на переезд. Средства были, конечно, не из бюджета, а понятно откуда, но я пошел на это сознательно. Мне хотелось, чтобы к моменту тестирования все было в таком виде, в каком будет в период основного мероприятия. За три дня тестирования я надеялся увидеть собственные недочеты и промахи. Тогда у меня будет время продумать, как их устранить. Назар очень помог Андрею с подбором персонала. На собеседования они не нужны, но при тестировании уже понадобятся. С переводчиками-синхронистами помогла Элла Лозинцева, жена Бычкова. К сожалению, некоторая заминка вышла с психологом. Назар через кого-то из своих учеников нашёл очень толкового специалиста. Но этот специалист сможет принять участие только в первом этапе отбора. Уехать из Москвы ни на несколько дней, ни тем более на месяц, никак не получается. Рейс совершил посадку в Москве, Точно по расписанию самолет подрулил к рукаву, и уже через несколько минут девушка в синей униформе с табличкой «VIP International» провожала меня к электрокару. Недавно в Шереметьеве изменили правила прохождения пограничного контроля. Если прежде паспорта проверяли прямо в ВИП-зале, то теперь нужно было стоять в общей очереди, что, конечно, съедало некоторое время и было для меня не совсем удобно. Но сделать я ничего не мог. Правило есть правило. Все равно через VIP-зал получалось быстрее и проще, а с учетом моих особенностей и менее рискованно. Несмотря на то, что сами приступы стали чуть реже и чуть легче, их по-прежнему могло спровоцировать пребывание в толпе и громкие звуки. Поэтому я предпринимал всяческие усилия, чтобы избегать этого по мере возможностей». Назар ждал меня в вип-зале, расположившись в полукруглой кабинке и попивая чай. Пока ждали мой чемодан, мы с Бычковым сходу принялись составлять планы на ближайшие дни. «По данным на сегодняшнее утро, заявку на участие подтвердили 18 человек», — говорил он, глядя в свой мини-планшет. «Вчера ты говорил, что 17», — поправил я. Поздно вечером обработали еще одну заявку, уже последнюю. С сегодняшнего дня прием заявок прекращен, как договаривались. В целом все получилось примерно так, как я и предсказывал. Первоначально довольно много народу проявило интерес, а заявки подтвердили только 18 человек. Мы их распределили по времени, по 15 минут на кандидата, как ты и просил. Так что завтра в 17.00 начнем. «Сколько нас будет?» «Ну, считай». «Ты — переводчик, психолог и компьютерщик. Всего четверо». «А ты? Разве ты не собираешься присутствовать?» — удивился я. За прошедшие пять месяцев я так привык считать Назара Бычкова членом команды и своим соратником, что не представлял без его участия ни одного шага в Москве. «Хм, да я с удовольствием, если не помешаю». Я так с твоим проектом, что мне уже и самому интересно стало, куда он тебя приведет. «Проект наш», — твердо произнес я. «И приведет он не меня, а нас. Ты столько сил в него вложил, что куда уж я теперь без тебя». это и то верно», — хмыкнул Назар. «Старики должны держаться друг за друга. От молодых мы помощи и поддержки уж точно не дождемся». Привезли мой чемодан, и мы с Назаром сели в его черный джип. Насчет психолога не беспокойся. Верочка уже нашла нескольких человек, которые нам подойдут. Продолжал Назар, когда мы отъехали из аэропорта. Верочка, кто это? Нахмурился я. Вера Максимова, психолог, которого мне рекомендовал один из моих учеников. Да я ж тебе говорил, забыл, что ли? Говорил, но имя не называл. «Я почему-то был уверен, что это мужчина». «Хе-хе, нет», — рассмеялся Назар. «Верочка не мужчина, она очень даже женщина. Умница редкостная, специалист прекрасный. Как раз то, что тебе, ну, то есть нам нужно». Я с ней несколько раз встретился, мы все обговорили, задачу она поняла полностью. Кстати, это именно она посоветовала не упоминать на сайте про отсутствие современной техники. «И, кстати, почему?» — отпарировал я. Я обратил внимание, что в предложении на сайте об этом не сказано, но подумал, что так решил администратор сайта, и что у него, вероятно, есть какие-то соображения. Может быть, чтобы не отпугивать желающих раньше времени? Не совсем. Верочка сказала, что хочет своими глазами увидеть реакцию каждого кандидата на сообщение о том, что не будет ни сотовой связи, ни интернета. Именно первую непосредственную реакцию. Тогда и легче будет прогнозировать, как кандидат впоследствии поведет себя, будет ли пытаться нарушать правила. В общем, у нее много всяких методов, позволяющих за минимальное время узнать о человеке максимум полезного. Эх, огорчился я. Жаль, что такой ценный специалист не сможет и дальше с нами работать. Или все таки есть возможность ее переубедить? Гонорар предложить побольше? Назар покачал головой. «Не получится, я уже пробовал. Она совсем не выездная. У нее постоянная работа в Москве, и Вера нужна здесь. Но она пообещала, что те психологи, которых она порекомендует, будут очень знающими. Если ты не передумал познакомиться с Верой предварительно до собеседования, то можно сегодня вечером. Или, если вечером не хочешь, она может приехать завтра пораньше, за час до начала». И мы снова принялись утрясать расписание когда мне знакомиться с психологом Верой, потом с теми, кого она рекомендует, потом с остальным персоналом — инженерами, актерами, переводчиками. «Мы сейчас ничего не можем точно рассчитать», — Пришел к выводу Назар. «Численность персонала зависит от того, сколько человек будут принимать участие в тестировании, а это мы узнаем только после завтрашнего собеседования». Может, все восемнадцать нам и подойдут, тогда придется еще людей искать. А может, останутся в итоге всего двое-трое? Или даже один?» «Или даже один? От такой перспективы меня передернуло. Если так, то весь мой проект пойдет псу под хвост. Один человек меня не спасет, нужны как минимум трое». Конечно, по теории вероятности может так случиться, что этот один и окажется тем единственным, кто решит проблему. Но шансов на такую удачу один на миллион. Или даже на миллиард. Отель я забронировал все тот же, полюбившийся мне маленький и дорогой. По чудесной случайности номер оказался тем же самым, что и в прошлый раз. И это обстоятельство еще больше усилило ощущение кратковременности моего отсутствия. Казалось, что я был здесь всего несколько часов назад. Пока я принимал душ и переодевался, Назар ждал меня в баре. Разбирать чемодан не стал, оставил до вечера, чтобы не тратить время. Просмотрел содержимое сумки с намерением вынуть и оставить в номере то, что необходимо иметь с собой во время путешествия, но в чем нет никакой нужды во время обеда и делового визита. Толстая книга для чтения, наполовину пустая бутылка воды, дорожный и туалетный набор на случай непредвиденной посадки и ночевки в другом аэропорту. Я опытный путешественник. И хорошо представляю себе, какие случайности могут меня подстерегать. Рука наткнулась на пластиковый флакон с таблетками. Я вынул флакон из сумки и задумчиво покрутил перед глазами. Лекарство я принял вчера около пяти вечера, как раз перед отъездом в Амстердам, где мне предстояло провести ночь в отеле и рано утром выезжать в аэропорт. Препарат действует чуть меньше суток, примерно 20-22 часа. Выпить сейчас таблетку? Или не нужно? А вдруг приступ догонит меня как раз во время встречи с психологом Максимовой? И если это случится, то завтра я буду не боец, а мне нужно проводить собеседование. С другой стороны, если принять лекарство сейчас... То, к началу собеседования его действие уже закончится, и придется принимать еще раз. Три таблетки подряд многовато. Впрочем, какая разница? Все равно я покину этот мир раньше, чем почувствую последствия. Вряд ли я протяну еще двадцать лет. Вытряхнув на ладонь капсулу нежно-зеленого цвета, я запил ее водой из бутылки и вышел из номера.